Глава двадцать седьмая. Утром Вертрану никто не разбудил. Она проснулась с ясным ощущением того, что проспала. Девочки ушли на занятия и оставили ее одну. И даже богомолиха не обрызгала холодной водой. Что происходит? Верта рывком села на постели, огляделась и только тогда вспомнила события минувшей ночи. Неужели это правда? Она заключила сделку с лордом Коннором. У нее появилась надежда на свободу. Вертрана спустила ноги с кровати, прижала ладонь к пылающему лицу. Казалось, что лорд Ростеран говорил искренне, но кто знает, сдержит ли он слово? Однако шанс упускать нельзя. В дверь постучали. "Да, войдите". В комнату бочком протиснулась Шейва, которая несла в руках поднос, уставленный тарелками: пышные булочки, масло и варенье, засахаренные орешки и рассыпчатая каша. Посреди этого великолепия исходил паром пузатый фарфоровый чайничек. Проснулись вместе. Господин приказал принести завтрак в комнату. Это и к лучшему, обрадовалась Вертранна. Голубое платье, в котором она проходила испытание, помялось, подол испачкался, а в ночной рубашке спускаться в столовую было бы и вовсе неприлично. Шейла выдвинула поднос на маленький столик у камина, расставила блюда, налила в чашечку горячий чай. Вам верно не здоровиться? Горничная покосилась на смяттую пасти, надеясь разглядеть доказательства нездоровья юной магиссы, чтобы потом Верта в этом не сомневалась, разнести сплетню по остальным слугам. Они тут невесть что думают о своём хозяине. И хотя Вертрана сама готова была не единожды шарахнуть за носшую волорда молний или в крайнем случае огреть его тазиком для умывания, но таких грязных предположений он всё-таки как оказалось не заслужил. Верта вздернула подбородок и ничего не ответила. «Оставлю вас», – поклонилась горничная. «Если что-то понадобится, зовите». Шейла указала на витой шнурок, спускающийся из отверстия в стене. Едва за служанкой закрылась дверь, Верта плюхнулась в кресло, намазала варенье на поджаренный ломтик хлеба, засунула его целиком в рот и зажмурилась от удовольствия. В маленькой сахарнице лежал ни один, ни два кубика сахара. а не меньше десятка. Их что же? Все можно съесть, и никто не ударит по руке, никто не посмотрит с осуждением. Чай оказался крепким и ароматным, булочки свежими, ещё тёплыми. Пожалуй, жизнь магиссы не так уж плоха. И наверняка бедняжки Синтия и Джулия думали так же. Раздался ехидный голос в голове. Хорошо пожили. Правда, недолго. У вёртрана кусок застрял в горле. Анна даже закашлялась. Нет, рано расслабляться. Она ещё не знает, насколько можно доверять лорду Коннеру. Да и приятным человеком его не назвать. Вертрана каждый раз едва сдерживается, чтобы не наговорить грубостей. Хотя и жаль его немножко, совсем чуть-чуть. В дверь снова нетерпеливо забарабанили, а потом, не дожидаясь разрешения, распахнули. На пороге появился уже знакомый кучер, и как был в дохе, в грязных сапогах. впёрся в комнату. В руках он сжимал ло ворох свёрток и коробок. Всё это богатство он сгрузил посреди спальни, впирился недовольным взглядом в Вертрана, сидящего в кресле. Та от неожиданности едва не расплескала чай. А от господина буркнул он: "Велена посмотреть и примерить, что они годится выставить за дверь". Он двинулся к выходу, огромный как медведь. Лохматая шуба только добавляла сходства. Не оборачиваясь, проворчал: "Через час велено спуститься в библиотеку". "Велено, велено", передразнила Вертрана гадкого кучера. Впрочем, её задели не его слова, ведь он только передавал приказ хозяина. Этот лорд Конер напоминал Зертране, что она целиком и полностью зависит от его воли. "Надену что-то совсем простое", решила она, разглядывая свёртки. Не перед кем наряжаться. Её надежды не оправдались. Все платья были сшиты точно по ее меркам, из дорогой материи и по последней моте. А рубашки, перчатки, даже панталончики оказались высшего качества и самой тонкой работы. Смущенная Верта присела на краеши кровати с панталончиками в руках. Стыдоба-то какая! Конечно, сам лорд Коннор не видит в этом ничего предосудительного. В месте Вертрана его собственность, как породистая лошадка, как редкий цветок. Следуют обращаться с ней деликатно, чтобы не испортить раньше времени. У меня будет новое имя, сказала себе Вертранна. Новая жизнь. Я и девочек вытащу. Она твёрдо решила стерпеть любое унижение ради будущей свободы. Хотянула за шнурок. Где-то в недрах дома звякнул колокольчик. Помоги мне одеться, попросила она Шейлу. И помоги выбрать. У меня глаза разбежались. Горничная с готовностью кинулась разбирать оставшиеся свёртки. Вот это коралловое выгодно оттенит вашу кожу. А бежевое отложим, оно вас бледнит. Вот синь тебе было бы к лицу. Шила осеклась и сделала вид, что заинтересовалась покроем очередного платья. Через час Вертрана была полностью собрана. Она попросила горничную уложить волосы в высокую причёску. Ей казалось, это сделает её лицо более взрослым и строгим. Платье подобрала с рукавами ниже локтя, на шею повязала тонкий шарфик. Красавица, всплеснула руками служанка. И такая молоденькая, а ведь проживёт и не подавится. Она запнулась на полуслове. Я провожу вас в библиотеку. Лорд Коннер ожидал Вертрана за столом, на котором были разложены книги. При звуке шагов вскинул голову. Подойди, сказал он строго. «А ты свободна, Шейла!» Верта вновь почувствовала, как страхом сдавила грудь. Ночью лорд Коннор не казался таким далеким, таким отстраненным, как сейчас. Господин Ростран снова погрузился в изучение фолианта и не сразу обратил внимание на то, что Вертрана приближается крошечными шажками, обходя хозяина дома по дуге. А она шла и пыталась разобрать руны, которыми был испещрен лист, и только потом увидела, Что лорд Конер оставил чтение и наблюдает за ней с кривой ухмылкой. Боишься, сказал он с мрачным удовлетворением. Значит, будешь послушна. Нет, вспыхнула Вертранна. Не будешь послушна или не боишься? Ладно, можешь не отвечать. Да подойди ты уже наконец. Верта приблизилась. Её манили книги. Зачем лорд Конер принёс их? Она одна из лучших учениц института, и вряд ли есть что-то в магической науке, чего она не знает». «Или...» Лорд Коннор закрыл тома один за другим и сложил их стопкой. Наверху оказалась книга «Величиной с ладонь», переплетенная в черную кожу. Ни название, ни имени автора, только голубой камень в серебряной оплетке на обложке. «Аквамарин», – прошептала Вертрана. «Да». Подтвердил господин Ространн, протягивая ей книгу. "Какие книги есть для каждого камня? Лучшие умы на протяжении сотен лет собирали сведения об эссенциях и их использовании. Эта книга для тебя". Вертрана открыла книгу и заметила на форзаце печать библиотеки Академии магии. "В библиотеке института я такой книги не видела", задумчиво сказала Верта. И госпожа Амафрея ничего о них не говорила. Она сама нас учила и давала задания. Как ты думаешь, почему? Вертрана повторила то, что слышала из уст директрисы. Эта магия опасна, может искалечить душу, если приступить к её изучению раньше времени. Эта магия опасна, подтвердил лорд Конор и помолчав закончил. Но не для вас. Что? Вас учат ровно на столько? насколько это может оказаться полезно вашим будущим хозяевам для развлечения. Мы в академии проходили полный курс, но женская и мужская магия, вопреки домыслам, не имеет серьёзных отличий. Я научу тебя тому, чего ты знать не должна, и снова выбора нет. Лорд Конер говорил очень спокойно, а Вертрана просто оцепенела от таких новостей. Ей всю жизнь внушали, что магисса не выстоит в схватке с настоящим магом, что женская магия слабее мужской. Учили каким-то нелепым фокусам, годным лишь для забавы. А оказывается, Тео удивлена. Да, это это нечестно. Честность, усмехнулся господин Ростран. Какая ты ещё девчонка. Как тебе варенье, кстати? Абрикосовое было любимым вареньем Вертраны. Если она появлялась на столе во время чаепития, Верта риской нарваться на замечание Богомолихи. Уплетала его за обе щеки, бессовестным образом придвинув вазочку поближе. Делилась только с Мэй, а Элен не любила сладкого. Отвратительное, ответила она. Он улыбнулся краешком рта, но сразу делался серьёзен. Сегодня я занят до вечера. Твоя задача изучить книгу, прежде чем мы приступим к тренировкам. кивнул, давая понять, что разговор окончен, и направился к выходу из библиотеки. «Подождите!» — крикнул Эвертрана в его удаляющуюся спину. «После обеда можешь выйти прогуляться в сад», — сообщил он, не оборачиваясь. «Изучить не значит прочитать от корки до корки». «Да стойте же вы!» — лорд Коннор обернулся с видом крайнего неудовольствия. «Чего хочет от меня эта несносная девчонка?» — читалась на его лице. Для аметиста и хиралита тоже есть учебники. Кажется, я сказал. Такие книги есть для каждого камня. Какое из этих шести слов тебе непонятно? Вертрана набрала в грудь побольше воздуха и затолкала поглубже дерзкие слова, что крутились на кончике языка. А эта книга, она ваша? Нет, взгляд лорда Конора потяжелел. А она принадлежала моему лучшему другу. Он погиб много лет назад в битве у звенящей реки. Там погибло много достойных магов, выдавила Вертранна. Только не показывавай ему жалости, а помнилась она, вспоминая, как господин Ростран отреагировал на её сочувствие в прошлый раз. Но видно на лице слишком явно проступило раскаяние, потому что лорд Конер прежде чем удалиться, ожёг её презрительным взглядом. Выстрашный человек, господин Ростран. домала Вертрана, глядя вслед. Смерть ходит рядом с вами. Жена, маленькая дочь, лучший друг. В чём вы так провинились перед судьбой?